Он сидел по правую руку от королевы на маленьком ободке, обрамлявшем рукоятку из веджвудского фарфора. Я уходила туда с утра, чтобы проводить аудиенции, протягивать руку для поцелуев, и сидела до тех пор, пока не раздавался отчаянный стук в дверь. Кто-то требовал, чтобы я немедленно уступила место. Там же висела на стене цветная карта Нью-Йорка, тоже представлявшая большой интерес для меня повсюду в доме были развешаны американские гравюры спальню для гостей украшала целая серия цветных гравюр к которым я питала особое пристрастие одна под названием зимний спорт изображала человека по видимому продрогшего до костей на фоне зимнего арктического пейзажа удившего рыбу в крошечном отверстии, прорубленном во льду этот вид спорта не вызвал во мне энтузиазма На противоположной стене во весь опор несся рысью серый Эдди. Поскольку мой отец женился на племяннице своей мачехе, второй английской жене своего отца-американца, и продолжал называть ее мамой, в то время как его жена называла ее тетушкой, кончилось тем, что она получила официальное прозвище «тетушки-бабушки». Дедушка проводил последние годы своей жизни в постоянных разъездах между Нью-Йорком и Манчестером, где размещалось дочернее предприятие его фирмы. Дедушка воплощал с собой американскую мечту. Малыш из бедной массачусетской семьи, он приехал в Нью-Йорк и начал с того, что кое-как перебивался в одной из фирм, а кончил тем, что стал одним из основных ее совладельцев. В нашей семье осуществился знаменитый путь от мальчика на побегушках до президента через три поколения. Дедушка сколотил приличное состояние. Отец, главным образом из-за доверчивости к партнерам, существенно уменьшил его. Брат же молниеносно спустил оставшиеся. Незадолго до смерти дедушка купил большой дом в Чешире. Он был в ту пору уже больным человеком, и его вторая жена осталась вдовой в сравнительно молодом возрасте. Она пожила немного в Чешере, а потом купила дом в Илинге, стоявший, как она частенько говаривала, чуть ли не посреди чистого поля. Однако к тому времени, как я приехала к ней в гости, в это трудно было поверить. Во всех направлениях чинно выстроились ряды опрятных, солидных домов. Неотразимую привлекательность таили в себе для меня дом и сад тетушки-бабушки. Детскую же я разделила на несколько территорий. Первая состояла из большой оконной ниши и постеленного перед ней на полу веселого полосатого коврика. Эту часть я крестила комнатой Мюрелл, вероятно, под влиянием пленившего меня слова «эркер». Другая часть, сплошь покрытая брюссельским ковром, называлась столовой. Разные кусочки ковра и линолеума я тоже считала отдельными комнатами. С озабоченным и важным видом я переходил из одной комнаты в другую, перешептываясь сама с собой. По обыкновению невозмутимая няня тихонько вязала в уголке. Колдовским очарованием манила меня и кровать тетушки-бабушки. Огромное ложе красного дерева с балдахином, из-под которого свешивались алые тканые занавеси. На кровати лежала перина, и ранним утром, прежде чем одеться, я зарывалась в нее. Тетушка-бабушка просыпалась около шести утра и всегда была рада мне. Внизу находился большой салон, набитой мебелью, маркетри и дрезденским фарфором, постоянно погруженный в полумрак из-за примыкавшей к нему оранжерея. Салоном пользовались только во время приемов. По соседству в маленькой гостиной неизменно сидела, уютно устроившись в уголке, домашняя портниха. Как я теперь понимаю, домашняя портниха была неотъемлемой принадлежностью семейного обихода, Все домашние портнихи походили друг на друга и были отмечены печатью определенной изысканности, так как всегда являлись жертвами неких трагических обстоятельств. Обыкновенно хозяйка дома и вся семья обращались с ними с подчеркнутым уважением, чего никак нельзя сказать о слугах, которым вменялась в обязанность подавать им в положенное время поднос с едой. Насколько я помню, ни одна из них так и не дошила и не дочинила ни одного платья, над которым трудилась. Все они трещали по всем швам, так как были слишком узкие, или висели как на вешалке. Ответ на жалобы был всегда одним и тем же. О да, но ведь мисс Джеймс такая несчастная. Итак, в маленькой гостиной, окруженная со всех сторон выкройками, сидела за швейной машинкой мисс Джеймс.